американских фильмах. Я поворачиваю ключ в замке, залетаю в квартиру И скинув ботинки, даже не включая свет, бегу в туалет Мне извините, безумно хочется Я из последних сил сдерживался еще в автобусе А уж по дороге от остановки к дому Это было настоящее второе дыхание Ну и чтобы вы понимали, было громко и мерзко Я вышел, открыл дверь в туалет, чтобы... Вы знаете, проветрилось Все забываю купить этот освежитель И конечно же не помыл руки А сразу же отправился к графину с водой Знаю я вас, вы сами такие же Когда никто не видит, можно и побыть мерзким Можно снять маски приличия Можно быть самим собой Но вот только в этот раз была одна проблема Я уже говорил, что все было как в тупых американских комедиях В моей единственной комнате ждали, ждали меня Я непринужденно открыл дверь В общем-то даже не застегнув штаны А там, там все, кого я любил Когда-либо Все мои И уже не мои женщины В праздничных желтых колпачках Все мои когда-то друзья Кто с чем Один слепил себе белую дорожку на подоконнике И уже свернул купюру Но видимо я вернулся К себе домой не в самое подходящее для этого время Они хотели сделать сюрприз Они устроили вечеринку Все пять моих женщин И еще две не моих с которыми я спал были здесь Последние две Ну собственно я и не знаю как они там оказались Но видимо раз собираться То большой шумной компанией Все Все кого предал я кто предал меня, кто ушел, не попрощавшись, и те, с кем не попрощался я, они подружились, наркоманы, танцовщицы, домашние тихони, мечтающие о приключениях, студентки третьего курса факультета клинической психологии, факультета международных отношений, Мои факультеты управления и сумасшедшие Чудесным образом все уместились в мою однушку И начали меня поздравлять Сделав фид, ничего неловкого до этого не случилось Сделав вид, да, не забыли, какой я мудак Мне нужна была зарядка от телефона И пришлось протискиваться сквозь эту толпу До этого я протискивался лишь несколько раз в жизни В подвальном бабе, читай, пивнухи Где была настоящая подпольная рэп-тусовка И народу набилось столько, что от самой лестницы Нужно было выдохнуть и ползти червем Ну а второй раз, это в общем-то дела давно минувших дней Поэтому никаких подробностей Да человек, чей цветочек я тогда сорвал, тоже был в этой комнате Смотрел на меня с прежней теплотой и лаской Мне налили, прямо как я люблю Света протянула мне виски, Оля протянула мне сок Символично, Оля ведь не бьет, а Света бухает как черт Спасибо, они оживают Беседуют между собой, но обсуждают лишь меня Что мы делали, как это было, как мы познакомились В каких позах, какие фильмы мы смотрели На что мы тратили деньги, что я дарил и что дарили мне Что говорил я, говорил ли я, что люблю Когда кто-нибудь протягивал О, мне он это тоже говорил Все дружно начинали смеяться и коситься на меня Я не выдержал, я ушел в кухню Там не было никого Воткнул в телефон провод И начал писать эту заметку параллельно отвечая тебе Они прямо сейчас галдят за стенкой и Опять смеются, вспомнив как троих из них Я водил на одну и ту же крышу Зачем все это? они уйдут, уйдут большой и шумной компанией, продолжат свою вечеринку на берегу, будут радоваться и смеяться, вспоминая все, что уже кончилось. Я люблю правду и ненавижу ложь. Я лгу. Я люблю цветы и рву их. Я люблю стабильность и постоянно что-то меняю. Я убиваю все, что мне дорого. Как хорошо, что они тебя не позвали. Я лишнюю на этой тусовке мега моде кроссовки bully musicing... отсюда, Pesh ni na ito yung suwko, bigham, adinlaw,